Глава 28. У хозяев был сговор. Лукашка приехал в станицу, но не зашел к Оленину. И Оленин не пошел на сговор по приглашению Харунжева. Ему было грустно, как не было еще ни разу с тех пор, как он поселился в станице. Он видел, как Лукашка, нарядный, с матерью прошел перед вечером к хозяевам, и его мучила мысль, за что Лукашка так холоден к нему. А Ленин, заперся в свою хату, и стал писать свой дневник. «Много я передумал и много изменился в это последнее время», — писал Ленин. «И дошел до того, что написано в Азбучке». Для того, чтобы быть счастливым, надо одно — любить. И любить с самоотвержением, любить всех и все, раскидывать на все стороны паутину любви. Кто попадется, того и брать. Так я поймал Ванюшу, дядю Ерошку, Лукашку, Марьянку. В то время, как Оленин дописывал это, к нему вошел дядя Ерошка. Ерошка был в самом веселом расположении духа. На днях, зайдя к нему вечером, оленин застал его на дворе перед кабаньей тушей, которую он с счастливым и гордым лицом ловко снимал маленьким ножичком. Собаки и между ними любимец Лям лежали около и слегка помахивали хвостами, глядя на его дело. Мальчишки с уважением смотрели на него через забор и уже не дразнили, как обыкновенно. Бабы-соседки, вообще не слишком ласковые к нему, здоровались с ним и несли ему кто чехеряку в шинчик, кто каймаку, кто мучицы. На другое утро Ерошка сидел у себя в клете, весь в крови и отпускал по фунтам свежину кому за деньги, кому за вино. На лице его написано было «Бог дал счастье, убил зверя, теперь дяде нужен стал». Вследствие этого, разумеется, он запил и, не выходя из станицы, пил уже четвертый день. Кроме того, он пил на сговоре. Дядя Ерошка пришел из хозяйской хаты к Оленину, мертвецкий мертвецки пьяный, с красным лицом, растрепанную бородой, но в новом красном бешмете, обшитом галунами, и с балалайкой и травянки, которую он принес из-за реки. Он давно уже обещал Оленину это удовольствие и был в духе. Увидав, что Оленин пишет, он огорчился. «Пиши, пиши, отец мой», — сказал он шепотом, как будто предполагая, что какой-нибудь дух сидит между им и бумагой, и, боясь спугнуть его, без шума потихоньку сел на пол. Когда дядя Ерошка бывал пьян, любимое положение его бывало на полу. Оленин оглянулся, велел подать вина и продолжал писать. Ерошке было скучно пить одному, ему хотелось поговорить. У хозяев на сговоре был. — Да что, швиньи, не хочу. Пришел к тебе. — А балалайка откуда у тебя? — спросил Оленин и продолжал писать. — За рекой был, отец мой. Балалайку достал, — сказал он так тихо. — Я мастер играть. Татарскую, казацкую, господскую, солдатскую — «Какую хошь!» А Ленин еще раз взглянул на него, Усмехнулся и продолжал писать. Улыбка эта ободрила старика. «Ну, брось, отец ты мой, брось!» Сказал он вдруг решительно. «Ну, обидели тебя, брось их, плюнь! Ну, что пишешь, пишешь, что толку?» И он передразнивал Оленина, постукивая своими толстыми пальцами по полу и изогнув свою толстую рожу в презрительную гримасу. «Что кляузы писать? Гуляй лучше, будь молодец!» О в его голове не умещалось другого понятия, кроме как о вредной кляузе. Оленин расхохотался. И Ерошка тоже. Он вскочил с пола и принялся показывать свое искусство в игре на балалайке и петь татарские песни. Что писать, добрый человек? Ты вот послушай лучше, я тебе спою. Сдохнешь, тогда песни не услышишь. Гуляй. Сначала он спел своего сочинения песню с припляской. А ди, ди ди ди ди ди А где его видели, На базаре в лавке Продает булавки!» Потом он спел песню, которой научил Его бывший друг его Фельдфебель. «В понедельник я влюбился, Весь вторник прострадал, В среду в любви открылся, В четверток ответу ждал, В пятницу пришло решение, Чтоб не ждать мне утешения, а во светлую субботу жизнь окончить предпринял, но, храня души спасенье, я раздумал в воскресенье. И опять: А-ди-ди-ди-ди-ди-ди, -ди -ди -ди -ди -ди -ди. а где его видели? Потом, подмигивая, подергивая плечами и выплясывая, спел. «Поцелую, обойму, Алой лентой перевью, Надеженькой назову, Надеженька ты моя, Верно ль любить ты меня?» И так разгулялся, что, лихо подыгрывая, Сделал молодецкую выходку и пошел один плясать по комнате. Песни, дидели и тому подобные, господские — Он спел только для оленина, но потом, выпив еще стакана три чехеря, он вспомнил старину и запел настоящие казацкие и татарские песни. В середине одной любимой его песни голос его вдруг задрожал, и он замолк, только продолжая бренчать по струнам балалайки. Ах, друг ты мой, сказал он. Олени наглянулся на странный звук его голоса. Старик плакал. Слезы стояли в его глазах, и одна текла по щеке. Прошло ты, мое времечко! не воротишься, всхлипывая, проговорил он и замолк. «Пей, что не пьешь!» — вдруг крикнул он своим оглушающим голосом, не отирая слез. Особенно трогательна была для него одна тавлинская песня. Слов в ней было мало, но вся прелесть ее заключалась в печальном припеве. «Ай, дай, да ла лай, Ерошка перевел слова песни. «Молодец погнал баранту из аула в горы. Русские пришли, сожгли аул, всех мужчин перебили, всех баб в плен побрали. Молодец пришел из гор, где был аул, там пустое место. Матери нет, братьев нет, дома нет, одно дерево осталось. Молодец сел под дерево и заплакал. Один, как ты, один остался. И запел молодец «Ай, дай, да ла лай». И этот завывающий, за душу хватающий припев старик повторил несколько раз. Допивая последний припев, Ерошка схватил вдруг со стены ружье Торопливо выбежал на двор и выстрелил из обоих стволов вверх, и опять еще печальнее запел Ай-дай, дала-лай, а, и замолк. Оленин, выйдя за ним на крыльцо, молча глядел в темное звездное небо, по тому направлению, где блеснули выстрелы. В доме у хозяев были огни, слышались голоса, на дворе девки толпились у крыльца и у окон и перебегали из избушки в сени. Несколько казаков выскочили из сеней и не выдержали, загикали в торе окончанию песни и выстрелом дяди Ирошки. Что ж ты не на сговоре? спросил Оленин. Бог с ними. Бог с ними, — проговорил старик, которого, видимо, чем-нибудь там обидели. Не люблю, не люблю. Эх, народ, пойдем в хату. Они сами по себе, а мы сами по себе гуляем. А Ленин вернулся в хату. — А что, Лукашка, весел? Не зайдет он ко мне? — спросил он. «Что, Лукашка? Ему наврали, что я тебе девку подвожу», — сказал старик шепотом. «А что, девка, будет наша, коли захотим. Денег дай больше и наша. Я тебе сделаю право». «Нет, дядя, деньги ничего не сделают, коли не любит. Лучше не говори про это». Нелюбимые мы с тобой, сироты, вдруг сказал дядя Ерошка и опять заплакал. Оленин выпил более обыкновенного, слушая рассказы старика. Так вот, теперь лукашка мой счастлив, думал он, но ему было грустно. Старик напился в этот вечер до того, что повалился на пол, и Ванюша должен был призвать себе на помощь солдат и, отплевываясь, вытащить его. Он был так озлоблен на старика за его дурное поведение, что уже ничего не сказал по-французски.